Вальтер Тробиш «Я любил девушку» Часть третья 16 сентября. Франсуа Вальтеру Т. Вот мы и встретились. Это была как бы первая встреча с Сесилью. Все изменилось. В течение нескольких недель я жил у своей матери в маленькой деревеньке. Ежедневно я часами просиживал в полутемной хижине. Я останавливал свой взор на картинках из иллюстрированных журналов которыми оклеены были стены, как будто они могли дать мне совет. Но они упорно молчали. В конце концов, я больше не мог на них смотреть. Я оказался в плену. Хижина стала моей темницей. А вот теперь стены ее рухнули. Свобода! Внешне ничего не изменилось. Я беден, как и прежде. Совершилось только одно — Мы вновь встретились. Один друг подвез меня на автомобиле. Ему необходимо было вернуться в тот же вечер. Поэтому в моем распоряжении было только 2-3 часа. Я ждал у выхода из школы. Учащиеся шли толпой. Сесили среди них не было. Это были мучительные минуты. Наконец, появилась и она. Уже последний. Она, должно быть, увидела меня и потому ждала, пока все разойдутся. Не взглянув на меня, она подала мне руку. Я равнодушно коснулся пальцев ее протянутой руки. Сделал я это без всякого тепла, будто мы встречались каждый день. А затем она сказала, как будто зная, что я обязательно приду сегодня. Есть две возможности. Мы можем пойти в кафе или в католическую церковь. Она всегда открыта. Я предпочел католическую церковь, так как у меня не было денег, чтобы отправиться в кафе. Она находилась в получасе ходьбы от школы. Я шел впереди, она позади меня. Никто не мог бы подумать, что мы знакомы друг с другом. «Мне никогда не пришла бы в голову мысль отправиться в католическую церковь. Она действительно была открыта. Почему же наши евангельские церкви всегда закрыты?» Итак, мы вошли в церковь и сели на одну из задних скамеек. Мы не смотрели друг на друга. Каждый смотрел прямо перед собой. Вы, конечно, хотите знать, о чем мы говорили я вам этого сказать не могу мы молчали все случилось иначе нежели я представлял себе она сказала я рада что ты приехал я благодарю тебя за твое письмо собственно я хотел сказать ей что-то совершенно иное Я собирался упрекать ее, а себя защищать. Однако ее присутствие лишило меня дара речи. Мы просто молчали. Я даже не знаю, сколько времени это длилось. А время шло. Вы ведь понимаете, это молчание не было упрямством. Оно нас сблизило. Как легко и как часто я говорил раньше девушке, я люблю тебя. Но мне хотелось только обладать ею и наслаждаться. Вот теперь я должен был впервые сказать ей эти слова. И не мог. Казалось, будто слова эти слишком бедны для того, чтобы выразить все, что испытывало мое сердце. Мы не говорили, и все же говорили, и без слов мы поняли, что любим друг друга. Уверенность эта врезалась в наши сердца все глубже и глубже, как сладкая боль, как пьянящая радость. Это был прекраснейший час в моей жизни – Никому не следовало бы произносить этого слова «люблю», пока не пережил такого часа. Создалось впечатление, будто мы всегда знали друг друга, будто мы уже принадлежали друг другу. Нам казалось, что мы оба одно, она — часть меня, а я — часть ее». Внезапно я понял, ничто уже не способно будет разделить нас. Ни закон, ни обычаи, ни отец, ни деньги, ни государство, ни церковь. И тогда я вспомнил, что мы находимся в церкви. Я подумал, вот теперь мы оба стоим пред Богом и даем обещание друг другу, на всю жизнь. Я взял ее за руку, и наши руки долго покоились одна в другой. Теперь я хотел бы спросить вас, чего же еще для брака недостает? Не все ли это? Не сочетались ли мы уже? Когда же начинается Брак. Действительно ли он начинается в ЗАГСе или в церкви? Не начинается ли он обручением, когда обещают друг другу: "Я буду принадлежать тебе всю жизнь"? Мы дали такое обещание пред Богом. Не супруги ли мы уже? Я сейчас не могу точно вспомнить нашего прощания. Я был как во сне. Она просила меня опять приехать, а я сказал ей, что ищу работу. Затем мы покинули церковь и разошлись в разные стороны. И, 16 сентября, Сесиль, Франсуа. Я проплакала всю ночь. Я упрекаю себя за то, что ни о чем не поговорила с тобою. Но сердце мое было переполнено. Я хотела сказать тебе многое, но не смогла. Ты, может быть, думаешь теперь, что ты мне безразличен... Прошу тебя, пойми, что я не могла говорить от радости встречи с тобой. У меня нет никого, кроме тебя». 18 сентября, Франсуа, Сесили, «Не плачь, Сесилия, прошу тебя, не плачь. Я понял тебя и понял правильно. Нет, тебе нечего опасаться. Никогда не бойся, когда я с тобой. Все это моя вина. Мне следовало бы говорить, мне следовало бы спрашивать тебя». Но и я не мог говорить. Все меня слишком удивило. И то, как ты меня так просто приветствовала. И то, будто ты все подготовила. А затем ты сидела рядом со мной, как будто ты была только для меня там. И это сказала мне гораздо больше всяких слов. Ты... «Очаровала меня. У меня опять появилась надежда. Я помог сегодня своей матери в огороде, вместо того, чтобы считать бамбуковые палки на крыше ее хижины. Она с удивлением смотрела на меня». 19 сентября. Вальтер Т. Франсуа. Итак, вы пошли в католическую церковь. Я же тебе сказал, что Сесиль что-нибудь придумает. Как же трудно африканским юношам и девушкам встретиться друг с другом. Тут и церковь должна помочь им. Я благодарю Бога, что вы пережили этот час И хорошо могу представить себе, какие мысли и чувства наполняли ваши сердца Знаешь ли ты, что встречаются такие европейцы, которые утверждают, будто африканцы не могут любить Вопросы твои бесспорно трудны У тебя прямо-таки дар задавать вопросы. Они становятся все труднее и труднее, и мне необходимо думать над ними все больше и больше, прежде чем я смогу ответить на них. Когда же начинается брак? Библия говорит, что брак — это тайна. Тайны же... Нельзя объяснить. Можно только глубже проникать в нее. Постичь же ее до конца нельзя. Тайной является также и начало брака. Ты пишешь, нам казалось, что мы оба уже одно-одно существо. Когда же начинается человек? Для общества это момент рождения. Но жизнь существует в нем еще до появления его на свет. Когда же начинается жизнь? Биологи говорят, что в момент зачатия. Однако никто не в состоянии точно установить этот момент – Все это так и остается тайной. Именно с этого мгновения начинается жизнь, начинается новый человек. И все же его еще нет. Он находится, так сказать, в промежуточной стадии развития, когда мать носит его в своей утробе. Да, для вас. Началась новая жизнь. Но когда она началась? Действительно ли в тот час в церкви? Не началась ли она еще прежде, во время вашей первой встречи в автобусе? Или, может быть, в течение тех недель, когда вы усиленно и страстно переписывались? Кто бы это мог сказать? Все это так и останется тайной. Теперь этот новый человек, живое существо, создаваемое вашим желанием быть вместе, начал свой путь. Это пребывание в пути требует определенного времени. Новый человек должен расти медленно, как дитя, которое мать носит под своим сердцем медленное срастание, таков смысл периода обручения. Все, что вы переживаете, прекрасное и трудное, радость свидания и боль разлуки, слова и молчание, писание писем и ожидание ответов, надежды. И разочарования, даже препятствия и трудности способствуют этому росту. Все это содействует росту и созреванию нового человека, который должен образоваться из вас. Этот рост совершается в тайне. Никто из людей не знает этого, только вы. И Бог, и еще может быть те немногие, которым вы доверили свою тайну. Итак, ваш брак уже начался, хотя он еще не совершился. Он подобен зародышу в утробе матери в промежуточной стадии между оплодотворением и рождением. Вы находитесь сейчас в этой стадии. День бракосочетания это день рождения вашего брака. В эти часы новый человек появляется на свет. Тогда каждый может увидеть его. День этот праздник. Когда вы обручались, вы сказали друг другу: "Проверим себя" подходим ли мы друг другу в день свадьбы вы скажете всем мы проверили себя и проверка эта дала положительный результат конечно брак начинается не с того что два человека получают свидетельство о бракосочетании как и новорожденный человек не появляется на свет благодаря свидетельству о рождении. Однако и этих вещей тебе не следует недооценивать. Брак не только дело двоих. Публичная регистрация, его оформление перед глазами людей неотъемлемая часть брака. С этого момента его охраняет закон. Лютер однажды сказал ⁇ Тайный брак не является браком. Фактически, свадьба во все времена и у всех народов превращалась и превращается в праздник. Ты можешь поверить мне, что мое заветное желание вместе с вами увидеть этот день рождения вашего брака. Я хотел бы сделать все возможное, чтобы он вскоре наступил. Вот поэтому я недавно написал письмо пастору Амосу. Я еще не получил от него ответа. О! 20 сентября. Пастор Амос Вальтер Т. Ваше письмо удивило меня необычайно. Миссия ведь ввела у нас в Африке церковное наказание, хотя оно в европейских и американских церквах не практикуется. Пока сами миссионеры подвергали верующих наказанию, Не раздавалось голосов протеста. «Когда же наказываем мы, африканские священники, вы подвергаете нас критике. Но ведь мы исполняем лишь то, чему научили нас вы. Кто знает, пришел бы Франсуа к вам и исповедал бы перед вами свой грех, если бы на него не донесли» если бы это осталось между ними, тогда я, может, согласился бы с вами. Однако он раскаялся только тогда, когда о его грехе узнали другие. Поэтому нам следует убедиться, является ли его раскаяние истинным. Шесть месяцев отлучения от вечери Господней — это только время проверки, а не признак того, что церковь не простила его. Кроме того, этот случай и для остальных членов церкви должен быть предостережением, которое укрепит их в борьбе с искушениями. Если бы я не подверг Франсуа церковному наказанию, я, может быть, подверг бы других искушению. Я не могу делать этого я несу ответственность за чистоту прихожан. Ведь сказано в Писании, посему кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. А грех, как известно, угрожает духовной жизни не только отдельного человека, но и всей церкви. Вот поэтому церковь обязана наказывать грех перед лицом всех верующих. В Библии Бог наказывает грех. Давид был наказан за то, что прелюбодействовал с женой Урии. Сын его умер. Анания и Сапфира, солгав, пали бездыханными. Я лучше вас знаю, наших молодых африканских людей. Им очень легко признаться в содеянном, если они таким образом избежат наказания. Путь ваш весьма опасный. Если прощение можно получить столь легко... Если необходимо только прийти к вам и покаяться, и все в порядке, тогда человек действительно впадает в искушение, и вместо того, чтобы оставить грех и бороться с ним, продолжает грешить. Наказание, напротив, приводит к подлинному раскаянию. Если бы мы не наказали Франсуа, он, вероятно, не раскаялся бы в своем проступке. По этой причине я не могу восстановить его немедленно на работе в школе. Случай этот стал известен всем учителям и учащимся. Если бы его не уволили, то школьная дисциплина была бы окончательно подорвана. В старые времена прелюбодеяние в африканском обществе было редким явлением. Так, как оно наказывалось очень сурово, иногда даже смертью. Миссионеры объявили его главным, если не единственным грехом. Таким образом миссионеры превратили прелюбодеяние в запретный плод. Одновременно нам запрещают за это наказывать. Что же нам тогда делать? Мне все же хотелось бы выполнить вашу просьбу и посетить семью Сесилии, хотя я могу представить себе, какими аргументами будет защищаться ее отец. Хорошо бы взять с собой Франсуа. Пожалуйста, напишите ему, чтобы он посетил меня». 22 сентября. Сесиль Франсуа. Письмо твое утешило меня. Я рада, что ты не сердишься. Я хотела написать тебе уже раньше, но у меня было так много работы в школе. У меня радостная новость для тебя. Дядя моей подруги Берта работает в Министерстве образования. Она говорит, что он хочет предложить тебе место учителя в общественной школе в и. Пожалуйста, согласись на это место. Ты получишь возможность зарабатывать деньги, и тогда мы сможем видеть друг друга каждый день. 22 сентября Вальтер Т. Франсуа Конечно, ты как христианин можешь работать в общественной школе. Когда церковь восстановит тебя, ты опять займешь свое прежнее место. Но вот пастор Амос написал мне, что при сложившихся обстоятельствах он считает это невозможным. Мы должны согласиться с его аргументами. Он ведь принимает свои решения перед Богом. Для тебя это означает, что путь свободен. Бог ведет нас шаг за шагом, точно так же, как Он обещает нам Только хлеб насущный, а не полное содержание. Мой совет. Соглашайся на это место в и. Может быть, свидетельство твое окажется более действенным, если ты будешь жить среди нехристиан. Бодрствуй и смотри в оба. Для вашего будущего брака хорошо, чтобы вы встречались чаще. Я писал тебе уже о том, что время обручения является также временем испытания. Ваша совместная жизнь уже началась, но она прежде всего состоит в испытании. Не только ты будешь испытывать, Сесиль, но и она будет испытывать тебя. Но испытайте совместно. Способны ли вы разделять ваши взгляды и жить вместе пред Богом. В этом отношении письма весьма полезны, потому что многое, что человек не может высказать, он может написать. Но с помощью письма нельзя узнать друг друга. Вам необходимо встречаться в различных ситуациях, в добром и в скверном настроении. Вам необходимо много беседовать, чтобы узнать, чем живут ваши души. Молчание — только часть беседы. Вы уже пережили это. Вам нужно проверить, способны ли вы говорить друг с другом и слушать друг друга. Молчаливый брак — это растение, лишенное соков, которое в один прекрасный день засохнет. Совсем не обязательно, чтобы по всем вопросам у вас было одинаковое мнение. Но вам следует так любить друг друга, чтобы считаться с мнением другого. В одном отношении вам будет труднее при ежедневных встречах не переступать дозволенного и противостоять искушению. Я напоминаю тебе о том, о чем я писал в начале года относительно залога счастья в браке — возмужании и самообладании. В браке самообладание только тогда возможно, если ты упражнялся в нем до брака. И еще одно. Пастор Амос написал мне, что он хочет посетить отца Сесили, а потому охотно взял бы тебя с собой. Поэтому, направляясь вы, загляни к нему и обговори день и время. В тот день я в мыслях и молитве буду с вами. Б. 28 сентября. Вальтер Т. Пастору Амасу. Письмо ваше, дорогой брат Амас, весьма корректно, почти холодно. Мне кажется, что мое письмо от 29 августа как-то задело вас, и вам трудно было ответить мне. Тем более я благодарен вам, что вы ответили мне, особенно за вашу искренность, Откровенность и честность. Да, мы, миссионеры, допускали ошибки. Нам надо раскаяться. Я написал об этом Франсуа, в жизненных неудачах которого миссия весьма повинна. Просто чудо, что Бог, несмотря на наши ошибки, созидает свою церковь. Слава ему за это! Я не хочу оправдываться, но дело не во мне. Вопрос касается не только Франсуа, но также и многих других, которые находятся в таком же положении. Ради них нам и следует уяснить себе, в чем же состоит воля Божия. В этом смысле, Поймите меня, пожалуйста, правильно, если я поставлю несколько вопросов по поводу вашего письма. Существуют ли человеческие средства, чтобы проверить искренность раскаяния? Не принимается ли за доказательство покаяния тот факт, что человек, совершивший определенный грех, Его на определенное время оставляет не единственно ли бог в состоянии заглянуть в сердце вы цитируете первое послание к коринфянам да испытывает же себя человек но не является ли это прямой противоположностью тому что мы практикуем в африканских церквах, где священники и пресвитеры испытывают членов церквей. Если это оправдано, почему же не подвергаются испытаниям священники и миссионеры? А кто вообще достоин? Я ли? Вы ли? Если только достойные могут участвовать в Вечере Господней, то кто же они? Достойными как раз и являются те, кто убежден в своей недостойности. В этом именно и убежден Франсуа, притом сильнее, чем когда-либо прежде. Вот поэтому он и нуждается в общении с Иисусом. Неужели мы, люди, должны вбить клин между Ним и Его Господом? Неужели мы имеем право отказать Ему в том, что Христос хочет даровать Ему? Да, я согласен с вами. Бог наказывает. Однако во всех примерах, которые вы приводите, наказывает Бог, но не люди» и не церковь. Давида наказал не его попечитель, а Бог. Кроме того, нам не следует забывать, что Давид жил на земле до того, как Христос умер на кресте. Именно для нас, живущих на земле после Христа, действенно обетование Исаии.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 которого мы достойны вот поэтому если мы исповедали свой грех и доверяемся его слову мы свободны разве это не та весть которую бог доверил своей церкви весть о милости предлагаемой нам бесплатно милость это не дешевая Она стоила очень дорого. Она стоила Христу жизни. Но вот что непостижимо. Эту бесценную милость мы получаем даром. Вы говорите, это опасно. Ею могут злоупотреблять. Конечно, вы правы. Действительно, очень часто люди и злоупотребляют ею. Но не мы идем на этот риск, а Бог. Если же Бог решается на этот шаг, имеем ли мы право воздвигать вокруг нее человеческие защитные стены условностями своей церковной дисциплины? Дорогой брат Амос, Перед нами, священниками, Встает серьезнейший вопрос. Не скрывается ли за церковным наказанием Какая-то доля маловерия? Доверяемся ли мы вполне Богу? Верим ли, что Он силен сохранить Свою церковь в чистоте? Не думаем ли мы, что и нам следует внести в это дело свою лепту. Наша ли это обязанность — сохранять Церковь в чистоте? Не состоит ли наша задача в провозглашении Благой Вести, Евангелия, этого безусловного предложения благодати Божией? Если только мы будем повиноваться Богу, Он совершит свое дело. О том, что Он совершает свое дело, свидетельствует пример Анании и Сапфиры, о которых вы упоминаете. Эта чита не исповедала своего греха, она солгала. Вот поэтому и пала бездыханный. Бог действительно может поступать сурово, но опять-таки не Петр совершил это наказание, а сам Бог. Он продолжает наказывать и поныне. Верим ли мы в это? Доверяем ли мы ему это дело? И последний вопрос. Действительно ли вы полагаете, что просто и легко исповедать свои грехи? Так часто говорят те, которые никогда еще не исповедовали своих грехов. Для меня это был тяжелейший шаг, который я когда-либо совершал в своей жизни. И для Франсуа это был нелегкий шаг. Я могу свидетельствовать об этом. Душепопечитель чувствует это. А вот то, что вы пишете о школьной дисциплине, я действительно могу понять. В конечном итоге школа не церковь. Действительно, нехорошо было бы, если бы Франсуа опять вернулся в ту же школу. Но, может быть удастся найти другое решение. Я уже написал Франсуа, чтобы он посетил вас. И я благодарен вам за вашу искреннюю готовность отправиться с ним к отцу Сесили. Пусть Господь даст вам большую мудрость для этого посещения. Я буду мысленно сопровождать вас.